это был его козырный туз, который он мог выложить на стол во время встречи в верхах, если почему-либо не сработает компромисс Райта. Но подвох ждал Хрущева совсем с другой стороны. В кемп дэвиде он и Эйзенхауэр говорили о встрече Большой Четверки в ноябре или декабре. Макмиллан был согласен, капризничал Деголь. Его не покидали старые подозрения, что англосаксы опять обделят Францию, пойдут на сделку с Советским Союзом, да еще в таком болезненном деле для всех в Европе, как будущее Германии. Сама встреча руководителей СССР США, Англии и Франции вызывала у него подозрения. От нее верила духом Ялты. Сможет ли Франция занять там достойное место, когда страна до сих пор гудит после неизбежного, но бесславного ухода из Алжира? И сможет ли безъядерная страна говорить на равных с тремя ядерными державами? Поэтому Деголь решительно вел курс на то, чтобы отложить саммит, по крайней мере, до середины 1960 года. К этому времени он рассчитывал создать собственную атомную бомбу и прийти навстречу верхах равноправным партнерам. Вот только испытание ее откладывалось с месяца на месяц. Когда в сентябре Эйзенхауэр посетил Париж и информировал Деголя о результатах своих переговоров с Хрущевым в кемп дэвиде Французский президент без обеняков заявил ему, что Франция должна иметь атомную бомбу. Без этого она навстречу в верхах не поедет. Интересы безопасности Франции для него, де Голля, прежде всего. Высокий, прямой и натянутый как струна, он был величественным и даже надменным, настоящим королем Франции. О себе говорил обычно в третьем лице. Президент Франции считает. Герой Второй мировой войны, поднявший страну из руин, он превыше всего ставил величие Франции. И сам как бы воплощал это величие. Из всех лидеров того времени он был, пожалуй, самый трудный собеседник, умный, полный сарказма и недоверия. Поэтому Эйзенхауэр, он сразу же без дипломатических расшаркиваний поставил перед весьма щекотливым вопросом. Кто даст гарантии, что Америка начнет ядерную войну ради защиты Франции или Европы? Если американцы столь пекутся о своих союзниках, то почему бы им не помочь Франции в создании собственного ядерного оружия? На это Эйзенхауэр сухо ответил, что... «Закон Макмагона запрещает передачу информации о ядерном оружии другим странам». «Подумаешь, закон Макмагона», — саркастически парировал Деголь. «Я изменил Конституцию Франции, когда обнаружил, что она непрактична». «Вы говорите, что мне будет опасно узнать нечто такое, что знают уже тысячи советских капралов?» «Я этого не могу принять». Франция сохраняет стремление к величию. Мы не англичане, потерявшие вкус к совершенству. Но что бы ни говорил Деголь, свою бомбу он не мог испытать до февраля. Она просто не была готова. Поэтому в конце октября Елисейский дворец объявил, что Большая Четверка сможет собраться не ранее весны 1960 года. Раздосадованный Эйзенхауэр предложил западной тройке срочно встретиться, чтобы приблизить дату саммита. Но Деголь ответил, что не сможет участвовать в такой встрече до середины декабря. А это означало, что саммит с Хрущевым состоится лишь весной, не раньше. Эйзенхауэр сказал государственному секретарю Гертеру, что устал от всей этой тягомотины. Другие государства все время переназначают дату встречи, как им удобно. Томпсону в Москву.